Глава 11 Звездная система Хадар Борт захваченной станции Мартин сел на унитаз и в очередной раз подумал, как же мало нужно для счастья. Обычный и привычный унитаз. а не то убожество, которым он пользовался на корабле во время перелета, Хотя на борту была искусственная гравитация за счет вращения, но сам агрегат был создан именно для невесомости, со всеми трубками, насосами и прочими прелестями. В общем, за две недели перелета успели намучиться все, да так, что по прибытии на станцию в нормальный Нужник выстроились в многометровые очереди. Да, большинство людей после перелета были морально истощены, Если бы по достижении цели пристал бой, то Мартин не поставил бы на положительный результат. И дело не только в физиологических потребностях, но и в самой атмосфере, царящей на борту кораблей. Ограниченное пространство, запах плохо вымытых тел, который не смогла убрать система жизнеобеспечения, отсутствие развлечений, скудное питание. В общем, практически тюрьма, максимум эффективности минимум комфорта. И вот уже месяц он находится практически в раю, на этой гигантской станции. Он уже хотел приступить к тому, зачем он сюда пришел, как вдруг протяжно взвыли базеры боевой тревоги, и повсюду разнесся равнодушный голос системы оповещения. «Внимание всему личному составу! Боевая тревога! Немедленно прибыть в оружейную. Произнося проклятие в пустоту, Маратин выскочил наружу, на ходу застегивая комбез. и, недолго думая, бегом сорвался с места. А по коридорам станции также спешили штрафники, очень много штрафников. Казалось, что сейчас на борту нет ни одного человека, идущего пешком, по крайней мере, в той части, которая была выделена для штрафных рот. Прибыв на место, он заметил, что прибежал одним из последних, что не ускользнул от сержанта, и тот сопроводил его многообещающим взглядом. Мартин кинулся к стапелю под номером 46, где была коротко подвешена в ББС. Оружейная, как и положено, была безоружной, точнее здесь находилась только экипировка, а вот оружие на данном этапе штрафникам не полагалось. А экипировкой как раз и являлись ББС, которые стояли ровными рядами, и возле которых суетили сотни близнецов в одинаковых комбинезонах и с одинаково бритыми головами. Хлопнув по консоли стапеля, он потянулся к открывающемуся ранцу скафандра пытаясь руками заставить его двигаться быстрее. Затем ухватился за перекладину и, подтянувшись, нырнул ногами вперед внутрь ББС. Хлопок по груди, и вот он уже топчется на месте, проверяя работоспособность всех систем. Пока идет проверка систем, никто не закрывал шлемы из-за меры безопасности. Пользуясь моментом, Мартин повернул голову к соседу справа и спросил. «Что происходит? Высадка?» «Не знаю». Буркнул тот, тыкая по вспомогательной консоли на руке скафандра. Я слышал, что по тревоге подняли не только нас, но и весь корпус планетарного десанта, включая и стальных волков. Маратин хотел еще задать вопрос, но тут донесся усиленный динамиками крик сержанта. «Бегом! Бегом все на погрузочную палубу! Не заставляйте меня отбивать свою ногу о задницы! заднице!» не стал искушать судьбу и захлопнул шлем, не дожидаясь завершения проверки. Перед глазами появилась информация о составе и статусе отделения, текущей задачи и, самое главное, зеленая линия, которая указывала направление. И, похоже, так поступили многие, так как сразу же потянулся ручеек на выход из оружейки. Через пару минут он уже вбегал в просторный ангар, размеры которого сходу сложно было оценить. Экскурсию по станциям не проводили, и он не мог и переставить себе, что на искусственных объектах бывают такие просторы. Мартин даже сбился с бега, закрутив головой, и тут же получил тычок в спину от товарища, бежавшего за ним. Вычислитель скафандра услужливо подсказал, что высота ангара 120 метров, ширина 200, а вот длина неизвестна. Этот ангар имел изогнутую форму и, похоже, по периметру огибал всю станцию, замыкаясь в кольцо. Но больше всего внимание Мартина привлёк не сам ангар, а то, что здесь происходило. И сотен таких же гермодверей, из которых вышел его отряд, к противоположной переборке тянулись колонны людей. Все видимое пространство было черно от тысяч людей и роботов, которые спешно грузились в транспорты. Эпичную картину прервал шлюз, к которому успел добраться Мартин. Сейчас он был чисто символичным, так как в ангаре атмосферы не было, как не было ее на десантном корабле. Войдя в шлюз, он тут же ощутил невесомость, и машинально схватившись за скобы, Рывком направил себя в центральный коридор транспорта. Действуя на рефлексах, вбитых под корку сотнями часов тренировок, он безошибочно направился к люку своей капсулы. Влетев внутрь, обнаружил свое отделение, сидящее в ложементах, и только его место оставалось свободным. Быстро устроившись, опустив страховочную раму, он посмотрел на стрелковый комплекс, который был закреплен в зажимах прямо перед ним, и только сейчас понял, как у него колотится сердце. Это точно была не тренировка. И сейчас ему предстояло впервые по-настоящему идти в бой. Он ухватился за страховочную раму и ощутил мандраж, а его взгляд расфокусировался. В голове проносились мысли о том, что его сюда привело и что его ждёт. «Юпитер, не ссы. Сейчас пустимся на планету, быстро наваляем этим уродом и полетим домой героями». Голос командира отделения, раздавшийся в динамиках шлема, вывел Мартина из задумчивости. Он уже хотел сказать, что при первой высадке на Орушу только 40% десанта смогло достичь поверхности целыми. Но вдруг перед глазами появилось изображение полковника Сандерса. Он смотрел куда-то вниз и молчал. Это продолжалось почти минуту, когда, наконец, он посмотрел прямо в глаза Мартину. «Солдаты!» В этот момент транспорт отстыковался, и по корпусу прошла вибрация. «Сейчас на орбите Орша идет бой. Очень жестокий бой». «Гибнут корабли и люди, и скажу вам честно, ситуация тяжелая. Если мы не вмешаемся, то флот будет обречен». Мартин переглянулся соседями слева и справа, не понимая, о чем идет речь. «Понимаю, что вас этому не обучали, но вам предстоит высаживаться не на планету, а на корабли противника». «Абордаж!» — удивился Мартин. «Какого хрена?» воргался один из бойцов отделения. «Сразу скажу!» продолжил полковник. «Транспорт не будет выходить из гипера, и весь десант пойдет отсюда, прямо через воронку самостоятельно. Вычислители уже запрограммированы и доведут капсулы к целям. Ваша задача — захватить корабль. А если это невозможно, то нанести его системам максимальный урон». Полковник сделал паузу. «И еще, не думайте, что вы штрафники. Вы такие же сыновья и дочери Земли, как и те, что сейчас отдают свои жизни на орбите и на планете. И когда окажетесь лицом к лицу с врагом, вспомните о девяти миллиардах человек, что погибли во время орбитальных бомбардировок. Их не пощадили, так не щадите и врага вы. Покажите всю ярость, чтобы инопланетники навсегда запомнили, кто такие люди». После своей речи полковник Сандерс вытянулся и впервые на памяти Мартина отдал честь, после чего исчез. Несколько секунд в эфире царила тишина, а затем раздался голос командира отделения. «Комод 1-3, к высадке готовы!» Через мгновение прозвучал еще один голос. «Комод 5, к высадке готовы!» Доклады сыпались один за другим, и хотя сигналы о готовности можно было подать и через сеть, Люди предпочли сделать это вслух. А тем временем Мартин наблюдал на забрали своего шлема, как в красно-черном мареве появляется воронка, сквозь которую были видны корабли, обломки и идущие на орбите бой. Десантные корабли подошли к границе гиперпространственной воронки, и Мартин почувствовал толчок и нарастающую перегрузку. Он смотрел сквозь прокол в гиперпространстве, наблюдая ад, творящийся по ту сторону. Капсулы должны будут преодолеть поле мусора, болтающегося на орбите, затем заградительный огонь, а он непременно будет. После удачно попасть на вражеский корабль, который постоянно маневрирует, уходя от обстрела обороняющегося флота. Если допустить, что все это позади, то нужно еще умудриться выжить уже непосредственно при абордаже. Мартин думал обо всем этом, ухватившись за страховочную раму, и глядя на изображение, расширившимися от страха глазами, Очень наш. Неожиданно слышал он молитву одного из бойцов отделения и увидел, как тот крестится. Мартин не был религиозным человеком, но он вдруг отчетливо вспомнил молитву, которую читала его мама, и, закрыв глаза, начал нашептывать ее одними губами. В это время вычислитель вел капсулу к цели. Ее трясло, кидало со стороны в сторону, крутило вокруг своей оси. Но Мартин не обращал на это никакого внимания, полностью погрузившись в те слова, которые он сейчас нашёптывал. По корпусу что-то заскрежетало, и капсула начала очень быстро вращаться. Да так, что грудную клетку сдавило от перегрузки. Мартин позабыл обо всем и в голове осталась только одна мысль — как бы вдохнуть воздух. Вычислитель сигнализировал сигнализировала перегрузки, превышающие допустимый уровень, и об угрозе жизни. Но Мартину было все равно, он хотел дышать. А затем последовал удар, и наступила спасительная темнота. Юпитер, как будто издалека услышал Мартин. Юпитер, живой? Живой. Разлепил он глаза и замотал головой. Давай приходи в себя и выбирайся. Мы на месте. По ощущениям капсула лежала на боку, и сейчас отделение покидало ее через входной люк, который расположен сверху. Посидев еще несколько секунд, он поднял страховочную раму и потянулся за оружием. Он дернул стрелковый комплекс, затем дернул еще раз, но захваты не хотели отпускать ствол. Все отделение уже выбралось наружу, и Мартин услышал вопрос командира. Юпитер, ты чего там застрял? Да ствол застрял в креплениях! Но вместо скобрезных замечаний командир встревоженно произнес: «Внимание, к нам гости! Всем приготовиться!» А уже через мгновение в эфире были слышны крики, маты и чей-то предсмертный хрип. Снаружи шел ожесточенный бой. Система управления боем уже успела набросать тактическую схему прилегающей территории и отметки как союзников, так и противников. Похоже, капсула пробила обшивку вражеского корабля и угодила в какой-то проходной коридор, где негде спрятаться. И сейчас Марти наблюдал, как его отделение давит с двух сторон. Точнее, он зафиксировал это краем глаза, так как все это время пытался выдернуть оружие. Через минуту все стихло, но на тактической схеме было прекрасно видно. В живых осталось еще пара врагов, которые сейчас приближались к люку капсулы. «Ну давай же!» Шипел Мартин, продолжая дергать оружие. Поняв, что ничего не выходит, он лег на спину и со размаху ударил ногой по креплению. Сервоприводы и стальной ботинок сделали свое дело, и скобы, удерживающие оружие, полетели в стороны. Но порадоваться времени не оставалось, так как один из противников уже просовывал свой ствол в горловину люка. Не тратя времени на занятие удобной позиции, Мартин выхватил стрелковый комплекс — И все еще лежа на спине направил его в сторону люка и нецеле сдал длинную очередь. Пули впивались во внутреннюю обшивку капсулы, но львиная их часть все же летела прямо в круглый проем люка. Такая выходка не прошла без последствий. Под обшивка что-то заискрило, и внутренний объем капсулы тут же заволокло дымом. Мартин перестал стрелять куда-то туда и, не сбавляя темпа, достал из ниши, где находился стрелковый комплекс, одну из гранат. Хотя всё было в дыму, вычислитель скафандра отчетливо прорисовывал контуры капсулы, поэтому, выдернув предохранитель, он закинул гранату в проем люка. И несмотря на отсутствие атмосферы, Мартин услышал глухой звук взрыва, передавшийся по корпусу. Адреналин бурлил в крови, а в ушах бухало сердце. Но он, как робот, действовал лишь на вбитых рефлексах, поднялся и направился на выход. Выскочив наружу, стал водить стволом в поисках противника. но на уровне глаз никого не оказалось. Затем заметил какое-то движение на полу. Среди бойцов его отделения шевелился гуманоид в каком-то легком скафандре непривычного покроя. От испуга пальцы сами нажали на спусковой крючок, сделав одиночный выстрел. Руки тряслись от пережитого. Но ББС компенсировал все лишние движения, и Мартин еще с минуту держал на прицеле подходы, переводя ствол то в одну, то в другую сторону коридора. Наконец, образив, что опасности больше нет, он стал осматривать место боя. То, что все отделение было мертво, если судить по сигналам из тактической сети, не вызывало сомнений. Да и внешние повреждения скафандров говорили об этом. Но вот то, что произошло с врагами, привело Мартина в отрыбь. Не имея брони, они просто задавили отряд числом, а учитывая, какая убойная мощь у шак 205, Можно представить, как сейчас выглядят поверженные враги. Неожиданно Мартин почувствовал порывы к рвоте, но быстро отбежал в сторону и ухватился рукой за скобу на внешней обшивке капсулы. В попытке отдышаться он все порывался открыть шлем, но благодаря остаткам воли все же сдерживался. А когда, наконец, спазмы прошли, он стал повторять один и тот же вопрос. «Как так, мужики? Как так, мужики? Как так, мужики?» Может, он и дальше продолжал бы так стоять, но в его голове вдруг всплыли слова инструктора. «Запомните, ничего не нужно стесняться. Падайте в грязь, мочитесь в штаны, выворачивайте все содержимое желудков. Но никогда не забывайте о противнике, он о вас помнит. Используйте все подручные средства, даже тело вашего мертвого товарища, как укрытие. Но вы должны выжить». Тогда инструктор тыкал пальцем в каждого бойца и медленно говорил. «Каждый из вас должен выжить, а враг нет». «Я здесь не сдохну», — проговорил Мартин через одышку и направился к погибшим товарищам. «Простите, парни, вам это больше не понадобится, а мне может спасти жизнь». С этими словами он начал отстегивать от скафандров футляры с разведывательными муравьями, которых тут же фиксировал и отправлял в разных направлениях. Также он сбросил своего таракана и еще четверых уцелевших на спинах его отряда. Когда периметр был взят под наблюдение, пришла очередь рассмотреть противника. Борясь с поступающим горло содержимым желудка, он не стал акцентировать внимание на физиологии. Две ноги, две руки и голова — этого достаточно. Но сразу бросилось в глаза, что, несмотря на то, что противник был одет в аналог скафандра индивидуальной системы спасения, У него на вооружении были довольно внушительные пушки. И только их слабая защищенность позволила отряду уложить почти 30 особей. Это могло означать, что на борту нет сил противодействия абордажу, но есть внушительный арсенал, либо эти ребята просто не успели переодеться. Мартина не подозревала, что вражеский корабль практически обречён. Требование императора резко увеличить военный флот привело к тому, что в экипаже набирали гражданских. И несмотря на решительный настрой и природную ярость кирианцев, как боевая единица гражданские представляли собой посредственную ценность. Только в бою с отделением Маратина полегла десятая часть наличествующих сил. Но на борт вражеского корабля высадилось более десяти десантных капсул. И сейчас капитан спешно формировал из экипажа противобордажные бригады, о которых никто раньше и не думал. же штрафников не обучали, поэтому Мартин не мог определиться, куда идти и что делать. В поле видимости не наблюдалось никаких агрегатов или устройств, которые можно повредить. Но на стенах весили кабели диаметром около 50 мм. Они сильно выбивались из общего интерьера и явно выглядели как временные. Но Мартин решил на всякий случай повредить их и дал по ним очередь. В то же мгновение освещение погасло, а на лице Мартина появилась улыбка. «Мелочь, а приятно. Но нельзя останавливаться на достигнутом, да и оставаться на месте не стоит». Поэтому, проговорив в голове маленькую считалочку, он выбрал направление и осторожно двинулся направо. На небольшом удалении впереди и сзади бежали тараканы, которые тащили на себе дополнительный боекомплект, гранаты и взрывчатку. А еще дальше семенили мелкие муравьи. Они заметили, что в коридоре за поворотом приближается противник, две особи. Они также были в легких скафандрах, и поэтому Мартин не стал их дожидаться. Отбежал к стене так, чтобы хорошо была видна противоположная стенка уходящего вправо коридора, и швырнул гранату. Как он и ожидал, она отскочила от стены и полетела вглубь. В коридоре сверкнула вспышка, и оттуда вылетело облако дыма вместе с какими-то бесформенными ошметками. Убедившись с помощью муравьев, что противник уничтожен, он двинулся дальше. Как ни крути, схожие по строению тела виды для строительства военных объектов пользуются подобными приемами: Центральный коридор или несколько основных коридоров, вокруг которых вьется вся инфраструктура. Так и на этом вражеском корабле Мартин вдруг выскочил в просторный коридор, который имел ширину около 10 метров, сгибался в обе стороны и, как ни странно, оказался пустым. По пути сюда он еще трижды встречался с экипажем корабля и выходил победителем. а то, что это был экипаж, он уже не сомневался. Одинаковые плохо защищенные скафандры и похожие на знаки различия значки. «Если так и дальше пойдет, то я в одиночку смогу перебить экипаж корабля», думал Мартин, двигаясь по центральному коридору. Он настолько увлекся этой мыслью, что, чувствуя себя непобедимым, немного расслабился. Испохватился только тогда, когда поравнялся с закрытой гермодверью, которая начала открываться. Из нее вышли три особи, которые тут же замерли, уставившись на Мартина. Замер и Мартин, лихорадочно соображая, что делать. На этот раз противник оказался иным. По бокам стояли крупные фигуры, явно облаченные в бронированные скафандры с экзоскелетом на борту, так как в руках они держали очень внушительные пушки, которые точно не удержали бы те представители этого вида, которых он видел ранее. По центру стояла фигура, тоже облачённая в такой же бронированный скафандр, но без оружия. Время словно остановилось в ожидании, кто же сделает первый шаг. Но в мгновение все изменилось. Тот, что стоял правее, начал движение к тому, что стоял по центру, пытаясь перекрыть его собой. Остаявшийся слева начал поднимать свое оружие. Но Мартин начал движение раньше и успел пнуть бронированным ботинком ближайшего таракана, который полетел в того, кто сейчас целился. Пока один из противников пытался отбить летящего в него таракана, Мартин, не теряя ни секунды, начал уходить влево, одновременно приседая, тем самым пытаясь поставить одного противника на линию огня другого. Таракан исполнил свою роль на все 100%, подарив Мартину доли секунды, за которые он не только смог занять выгодную позицию, но и открыть огонь. Очередь пуль вонзилась в грудную пластину уже впереди стоящего. Расстояние до противника было не более пяти метров, поэтому скафандр ловца тараканов с легкостью пробила, заваливая того на спину. Оттолкнувшись от пола, Мартин завалился уже на правый бок, продолжая при этом вести огонь, но доведя стволу, чтобы задеть второго противника. И это ему удалось. Но когда он хотел перевести огонь на последнего, шаг 205 перестал дергаться в руках. Она шлем, а на забрали шлема высветилась надпись «Замените магазин». Да, скорострельность оружия высока, и он за несколько секунд успел разрядить весь магазин. Мартин и так действовал со страха, а тут сердце просто в пятки ушло. Надолго пребывать в таком состоянии ему не дали. Последний оставшийся в живых противник отшвырнул заваливающееся тело своего охранника и с места прыгнул прямо на Мартина. В прыжке противник воздел руки над головой, в которых держал какое-то оружие. Разглядывать что-то Марти не стал. Продолжая лежать, он только успел выставить перед собой ствол, держа его двумя руками, как палку. «Удар!» Силу удара, который он смог парировать, мартин почувствовал даже через скафандр. Оружие, которое он держал в руках, заметно согнулось. Но ну, теперь Мартин мог прекрасно рассмотреть то, с чем же его атаковал последний оставшийся в живых враг. В нескольких сантиметрах от забрала его шлема находилось остриё явно холодного оружия. Оно имело узкое, но толстое лезвие, заострённое кончику, а при внимательном взгляде очертания этого лезвия слегка размывались. У Мартина не было никаких сомнений, что оно с легкостью вскроет его скафандр как консервную банку. Поэтому он изо всех сил держал наваливающегося на него противника натужно гудели сервоприводы, но кончик лезвия миллиметр за миллиметром продолжал приближаться. Лицевая часть шлема врага была глухой, впрочем, как и у Мартина, Но он был уверен, что противник сейчас смотрит на него. И вот, когда кончик лезвия прикоснулся к забралу шлема, и система скафандра разразилась тревожными сообщениями о потере герметичности, враг вдруг ослабил натиск. А далее произошло что-то невероятное. Тело врага выгнулось дугой, и противник выронил свой тесак, после чего завалился на бок. А за его спиной стояла еще одна фигура, внешний вид которой вызвал у Мартина приступ непреодолимой радости. Но система жизнеобеспечения быстро привела его в чувство. Воспользовавшись ремокомплектом, Мартин быстро закрыл дуру в шлеме, благо она была совсем крохотной. После чего поднялся и оказался напротив чёрной как смольфингуры в узнаваемом бронированном скафандре и с эмблемой головы волка на левой груди. Рядом находились еще десяток роботов класса «Волк», которые держали периметр. Один из них заводил руки за спину любителю холодного оружия и стягивал их графеновыми стяжками. То же самое было проделано и с ногами, которые были подтянуты к рукам и зафиксированы, после чего пара волков подхватила упакованного пленника и куда-то понесла. Мартин обвел взглядом происходящее, а затем снова посмотрел на своего спасителя и только сейчас заметил еще одну эмблему, на которой был изображен обелиск с восходящей над ним звездой. Вычислитель скафандра уже давно нашел частоту и вошел в сеть к неожиданным спасителям. Поэтому Мартин, зная, что его услышит, спросил. «Харг, стальные волки?» Фигура кивнула, а Мартину вдруг вспомнил пережитое, свой страх и почти свою гибель. Но сейчас, впервые с начала высадки, он почему-то почувствовал себя в безопасности, смотрел на стоящего перед ним ящера, а стресс уходил через беззвучные слезы. В это мгновение он ощущал, что сейчас роднее вот этого Харга во Вселенной просто нет». Гиперпространство в окрестностях планеты Оршу. Императорский борт. Грахим нервничал. Он сидел в своем кресле на обзорной площадке и наблюдал за сражением. Казалось, противник так удачно подставился, когда отправил часть своего флота в бессмысленную атаку, тем самым разделив свой флот на две части, что Император думал праздновать победу, но реальность преподнесла сюрприз. Доблестный могучий Кирианский флот, превышающий противника как огневой мощью, так и численностью, не смог суду воспользоваться преимуществом и просто увяз на орбите в ближних боях. А случилось то, чего именно Грахим и опасался. Латаные на скорую руку боевые корабли рассыпались на ходу. Он посмотрел правее, где обзор не заслоняли различные схемы и таблицы, а панорамный экран отображал пространство снаружи. Рядом с императорским бортом находилось 32 вымпела, которые войти в гипер смогли, а вот выйти уже оказались не в состоянии. В самый неподходящий момент окончательно сдохли двигатели. Среди них был и последний пришедший крейсер «Докатри». Ко всем техническим проблемам добавлялись еще и плохо обученные экипажи. В общем, когда-то грозный единообразный флот превратился в разномастные боевые единицы, неспособные действовать единым кулаком. Только сейчас Грахим понял, что нападение на эту расу было чистой воды авантюрой. Несмотря на то, что противник отставал технологически, он, в отличие от Кирианской империи, сам строил свои корабли. Самый свежий боевой корабль, который построила кирианская промышленность, сошел с Иверифи более 70 лет назад, и то недоукомплектованным. А противник идет в бой на фактически новых кораблях. Это значит, что космическая промышленность и кораблестроение неприятеля находятся на пике своих возможностей или скоро дойдут до него. Если все же удастся победить в этой битве, то удержать эту звездную систему он не сможет, так как враг вскоре восполнит потери и выбьет его флот. А для восполнения собственных потерь придется сначала восстановить пустотную промышленность и инженерные компетенции. «Годы», — пробормотал Грахим. Да, Кирианский флот, несомненно, победит в этой битве, хоть эту победу можно назвать позорной. Но в долгую Кирианская империя проиграет войну. Нужно как можно скорее заканчивать здесь и возвращаться в столицу. Что они там возятся? рявкнул Грахим. Пусть усилят натиск. Резкий и короткий шум, шум шипов оператора связи подтвердил, что приказ ушел к командующему флотом. А через мгновение прозвучал доклад. «Мой император, один из крейсеров класса крепость, уничтожен». Вот и очередная неутешительная новость. Император в ярости ударил по подлокотнику. Мощнейший корабль, который когда-либо строила Кирианская империя, и с которым не мог справиться даже старый враг, уничтожен. Буквально через минуту после происшествия в разы увеличились потери. Ветхие корабли, лишившись прикрытия, стали один за другим вспыхивать огненными шарами вторичных детонаций. Это уже выглядело как насмешка. До в эту систему тщательно изучил разведданные и пришел к выводу, что корабли противника сконструированы с акцентом на дальней атаке, а в ближнем бою они наиболее уязвимы. Собственно, поэтому и была выбрана тактика с прыжком прямо в скопление вражеских сил. Но противник не то чтобы растерялся, а быстро перешел в себя, перегруппировался и сейчас отлично пользуется преимуществами и недостатками гравитационных сил планеты. На этом сюрпризы не закончились, и вскоре поступил очередной доклад. «Мой император, множественное открытие гиперпереходов на позициях нашего флота». «Что это? подкрепление?» «Недостаточно информации, Ждем доклада с мест». На панорамном экране появился вид с камер одного из кораблей. Без какой-либо системы в разных местах открывались воронки в непосредственной близости от основных сил. Через мгновение из них посыпались какие-то мелкие объекты. Их было настолько много, что со стороны это выглядело как рой насекомых. И как любой рой, этот двигался как единый организм, растягиваясь и сгибаясь, но неумолимо приближаясь к вещающему на орбите флоту. Изображение приблизилось, и на экране показался объект конусовидной формы, который извергал из себя мелкий струй газа, пытаясь маневрировать. Шипы Грахима зашевелились, и начали издавать довольно громкий шум. «Огонь! Огонь! Пусть сбивает все, что приближается!» — закричал Грахим. Но командующий флотом и сам уже принял такое решение. Все орудия уцелевших кораблей сконцентрировали огонь на приближающемся облаке, и результат был виден невооруженным глазом. Эти объекты двигались настолько плотно, что в облаке образовывались огненные тоннели от особо удачного попадания. Сотни капсул исчезали в огненных вспышках, Но их были тысячи. Грахим поднялся с кресла и подошел к краю площадки. Он с силой сжал перила и застыл в ожидании развязки. А в его голове крутилась лишь одна мысль. Это безумие. Никто и никогда не пытался взять на абордаж подвижную цель по понятным причинам, максимум станцию. Тем временем первые капсулы достигли корпусов боевых кораблей и сразу же посыпались доклады о том, что экипажи — столкнулись с враждебными действиями на борту. Кому-то даже удавалось перебить абордажные партии, но вскоре они появлялись вновь. Глядя на происходящее, император понял, что он проиграет не только войну, но и это сражение. Некоторые корабли стали взрываться от вырвавшейся наружу плазменного жгута термоядерного реактора. Другие просто переставали как-либо реагировать на внешние факторы. Кирианский флот погибал, и частично становился трофеем, что еще позорней. Но последним разочарованием стало не это, а офицер, прибывший со вспомогательного командного пункта. «Мой император», — обратился офицер. Грахим оторвался от созерцания разгрома и повернулся. «Что там еще? Только что пришло сообщение из столицы. Разведка флота обнаружила неизвестную скадру в близлежащей к столице звездной системе. «Их очерта не совпадают с теми, что мы видели здесь», — офицер указал на экран. Грахи машинально повернул голову в указанном направлении, а после, ничего не говоря, прошел к своему креслу и буквально рухнул в него. «По крайней мере, я попытался», — прошептал он, чтобы его никто не услышал, а затем громче приказал. «Командуйте отход, мы возвращаемся домой». Звездная система Хадар, где-то под поверхностью планеты Оршу. Из ствола вырвался огненный факел, и снаряд умчался вверх по тоннелю, где уже показалась очередная партия роботов. Как и предыдущие, они смогли разобрать завалы своих же собратьев и теперь рвались вперед. Но у короткая очередь из автоматического орудия пресекла их попытку, разметав на куски. Пушка еще пару раз дёрнулась, выплюнув гильзы на пол, и затихла. Упавшие стальные цилиндры тут же были подобраны рабочими муравьями, которые шустро скрылись за поворотом кольцевого тоннеля. Не знаю, что буду с ними делать, но если их не убирать, то вскоре весь опорный пункт будет просто утопать в гильзах. Мой поход в соседний комплекс фактически превратился в стратегическую компьютерную игру. После выхода термоядерной электростанции из строя вражеские роботы словно обезумели, хотя я подозреваю, что с прекращением подачи энергии отключился местный скин. Только так я могу объяснить поведение вражеских боевых единиц, так как по опыту Земли знаю, что в автономном режиме они, мягко говоря, туповаты. Появлялись откуда-то с верхних ярусов сооружения и без подготовки или какой-либо тактики они просто ломятся в переходной тоннеле. Благо, этот тоннель был настолько узким, что в одну линию в нем могли двигаться максимум трое мелких или два крупных робота. Это и позволило моему небольшому заслону все это время удерживать натиск. Когда в арке тоннеля появились первые роботы, я думал, что придется отступать на нижние ярусы. Но после первого же залпа 50 миллиметровой автоматической пушки стало ясно, что единственная моя проблема — количество боеприпасов. Один выпущенный снаряд превращал впереди идущих противников в груду металлолома, который мешал пройти следующим кандидатам. А удаленность орудия от точки входа не позволяла противнику вести эффективный огонь. В этот момент я и начал проходить компьютерную игру под названием «Основу снабжения удаленных опорных пунктов». Оставив своего «Волка» на охране артиллерийского расчета, переместился в свой виртуал, чтобы посмотреть, все ли готово. Изначально мне пришлось остановить все работы, кроме процесса выращивания новых насекомых. Путь к опорному пункту не близкий, поэтому большую часть освободившихся рабочих направил на доставку боеприпасов и десятую часть на опустошение артиллерийских погребов регата. Это действительно было похоже на компьютерную игру. Выделяешь свободных юнитов и отдаешь им приказ, после чего следишь за количеством добытого. создаешь общий приказ для королевы, и вновь рожденные рабочие тут же отправляются его выполнять. Но вскоре стало ясно, что такой подход временный. И нужно возобновлять добычу полезных минералов, иначе всему моему воинству нечего будет жрать. И я не придумал ничего лучше, как увеличить количество родильных отделений. Для этого пришлось занять все могильники не только на базе, но и в соседнем комплексе. Но новые задачи порождали еще больше задач. Я только и занимался тем, что планировал и развивал, развивал и планировал. И результат моих трудов хорошо был виден на трёхмерной модели занятых мной территорий. Нити из движущихся точек заворачивались в две спирали, соединенные в самом низу прямой перемычкой. Так выглядело непрерывное двустороннее движение рабочих муравьев от моей базы до опорного пункта. Мне удалось не просто выжить, а создать целый самодостаточный анклав насекомоподобных существ во главе с королевой, численностью несколько тысяч особей. Но сейчас мое внимание привлекало не это. Осознавая, что снаряды у меня не бесконечны, я сразу же начал готовиться к альтернативному ведению боевых действий. И единственная альтернатива в моих условиях — это боевые жуки, которых я успел наплодить приличное количество. На объемной схеме огромное зеленое пятно занимало две трети верхнего кольцового тоннеля. В таблицах доступных единиц напротив графы боевые жуки высвечивалось число 3326. Через доли секунды шестерку сменила цифра 7, а затем и 8. Жуки продолжали появляться в моих жутких лабораториях, но сейчас это уже было неважно. важно. Боеприпасы подходили к концу, и пора было пробовать свое детище в настоящем бою. Конечно, я провел множество экспериментов, проверяя, на что эти генетические монстры способны, и надеюсь, что все получится. Потому что в противном случае мне придется обрушить тоннель и перекрыть себе путь наверх, о чем не хотелось думать. Вернувшись обратно в волка, я обернулся и посмотрел на колышущиеся море жуков. Они занимали все видимое пространство, уходя за поворот тоннеля. Я не предусматривал это, но жуки почему-то не могли стоять на месте. и периодически переставляли лапы, шевелили своими пиками и массивными телами. Вся эта колеблющаяся масса вызывала лёгкое отвращение, но не привыкла человеческая психика к подобному зрелищу, хотя если сравнивать свою реакцию в начале, то прогресс на лицо. В передних рядах переминалась сотня жуков, которые смог облачить в импровизированные доспехи, изготовленные из корпусов погибших роботов. Можно было и больше приодеть, но поджимало время. «Именно они, как самые защищенные, будут ударным кулаком, который расчистит путь остальным. По крайней мере, я на это надеюсь». Тараканы начали оттаскивать в сторону пушку, освобождая проход. «Пора», — произнес я, глядя, как очередная партия роботов разбирает завалы. «В этот момент у меня появилось чувство предвкушения хорошей битвы, решающей битвы. И, поддавшись порыву, я расставил руки в стороны, а ногами уже ощущал вибрацию от множества ударяющих по полу лап. Стремительные силуэты проносились рядом, подныривали под руки, огибали по сторонам и устремлялись внутрь переходного тоннеля. Я лишь ощущал небольшие толчки, когда какой-нибудь жук слегка касался меня. Это было красиво. Живая масса из жуков пыталась заполнить все проходное сечение тоннеля. Они пытались двигаться по стенам, потолку, но самым эффективным способом – оказалось перемещение по спинам своих собратьев. Я вывел перед собой изображение с разведывательных муравьёв, которые находились по ту сторону тоннеля, и увидел эпическую картину. Все вражеские роботы, которые в этот момент находились недалеко от выходной арки тоннеля, вели огонь по некой шевеляющейся массе, закупорившей выход. Но жуки унаследовали те же свойства, что и их прототипы. Они насекомые, то есть способны двигаться без части тела, без головы, и с множеством других повреждений. В общем, их трудно остановить просто стрелковым огнем. Поэтому, когда количество поступающих в тоннель жуков превысило некое критическое значение, то эта шевеляющаяся масса выплеснулась внутрь помещения электростанции. Мелких роботов, которые составляли основную часть вражеских подразделений, просто смело, и они быстро исчезли под ковром из хитиновых спин. Но великаны так просто не сдавались. плотные толчее, они уже не могли использовать свое оружие и лишь отмахивались им как дубинкой. По крайней мере, те, до которых уже добралась лавина и жуков. И Я навел фокус на одного из таких великанов. Как раз в этот момент он взмахнул своим оружием, и в сторону полетели отдельные части жуков, а затем еще и еще. Он словно косой уменьшал поголовье напирающих жуков, создавая перед собой зону отчуждения. Но и этому вскоре настал конец. Лавина жуков обогнула его, и стала накапливаться позади. Насекомые атаковали великана со всех сторон, пытаясь пробить броню. Висли на его конечностях, одновременно наваливаясь своей массой. Его движения замедлялись, и в конце концов великан не смог устоять и рухнул на живот. Жуки тут же полностью покрыли его своими телами, продолжая стервенело наносить удары. И вот сначала вверху улетела одна рука, вторая, а затем их участь повторили ноги, после чего жуки потеряли интерес к жертве и понеслись дальше. Может, великан еще продолжал функционировать, но сделать он уже ничего не мог. После этой расправы я приказал муравью взять панораму. Жуки, как водная стихия, заполняли все имеющееся пространство и устремлялись по металлическим подъемам выше, на следующий уровень. Острая фаза боя проделась не более пяти минут, что сильно меня удивило. Я даже немного испугался, так как переставил сотни тысяч таких особей, что вполне достижимо. И как их остановить в этих узких коридорах и переходах, если вдруг они выйдут из-под контроля? Но это была лишь мимолетная мысль, которая тут же испарилась. Еще не все жуки втянулись в тоннель, но я решил больше не ждать и сам двинулся вперёд. Пока шёл, генетические мутанты пытались не зацепить моего волка, и в тоннеле вокруг меня словно образовался пузырь свободного пространства. А когда вышел с той стороны, то оказался в круге пустого пространства диаметром 10 метров, который двигался вслед за мной. Конечно, на полу оставались отдельные части насекомых. Впрочем, долго они тут не пролежат. За жуками сюда войдут рабочие муравьи и утащат всю органику на базу. Она еще послужит пищей для новых поколений. Подойдя к растерзанному великану, я убедился, что тот все же еще функционирует. Он продолжал вертеть башкой и шевелил своими обрубками. Недолго думая, занес Надим ногу и со всей доступной силой опустил ее на голову поверженного врага. В сторону брызнули искры от встречи металла с металлом, после чего я посмотрел наверх и произнес. «Королева, пора нам подниматься. Уверен, что нас там уже заждались».